Глава двадцатая «Никогда тебя не брошу, не обижу. Лея!» Горячие губы скользнули по скуле, прижался к виску. Он был так близко, так невозможно близко, что его дыхание шевелило волосы у нее на голове. И она отчетливо слышала стук его сердца. «Чего ты хочешь? Чего добиваешься этим всем, а?» Совсем по-детски шмыгнула носом. «Ты сама знаешь». «Нет». «Знаешь, знаешь» он Улыбнулся, обхватил ладонью ее затылок, вжимая ее лицо в свою грудь, зарываясь пальцами в волосы. Всегда знала. Лера не сдержала нервный истеричный смех. Нет, но ну ведь смешно. Спустя столько времени. Он просто что-то там для себя решил, а теперь берет нахрапом, силой. Лезет в душу, где ему места нет. Где вообще непонятно, осталось ли хоть что-то. Выжженная пустыня. И о последствиях совершенно не думает, хотя в детстве именно его голова оставалась всегда холодной. Этот Аир всегда следил за временем, когда они долго отсутствовали, и придумал, как бы им так вернуться домой, чтобы их никто не заметил. Он страховал каждый ее шаг, а потом просто выбил из-под ног почву. Тогда ей нечем было рисковать, практически нечем. Сейчас совсем другое дело. «Ничего я не знала», — вздохнула. — Ничего. А уж теперь и подавно. — Давай попробуем заново, Лир. Давай вернем все, что было, и посмотрим, что. — Ты разрушил, — подсказала лера В каждом ее слове сквозила горечь, которую она не пыталась скрыть. Слезы растопили лед и скатились вниз по щекам двумя крупными каплями. Тейр дернулся, выдохнул шумом. И дерганным злым движением растер шею. Он бы ни за что не признался, что она была права. Как ей это вообще взбрело в голову? «Я надеюсь, что нет. Я почти уверена, оно осталось». «Что?» Теперь голос Леры стал совсем уж недоверчивым, потому что это было действительно что-то за гранью. Как если бы он действительно что-то понял, признал? Сердце пропустило удар и затрепыхало в груди пойманных силки птицей. «Я прошу просто дать нам шанс». «Друзья, это все, конечно, прекрасно, но вам не кажется, что здесь не лучшее место для таких разговоров?» «Черт! Они даже не слышали, как подошла Дмитриевна. А ведь на ее месте мог оказаться вообще кто угодно, те же журналисты». По спине пробежал холодок. На негнущихся ногах Лера шагнула к ступенькам, но Таир снова ее остановил. Задержав своей руке ее руку, он шепнул. «Просто подумай об этом». «Я подумаю». Обещай. Обещай? Обещай? Ну каков? Да ей послать его хотелось подальше. И по морде красивой съездить. За все то, что по его воле пережила. И за то, во что снова его ввлекает Дать по морде. Поцеловать. Прижаться, чтобы непонятно было, где он, где она. Чтобы они на клеточном, атомном уровне с ним смешались. Чтобы было уже не отделить. Лера дернулась, вырываясь. Он сильнее жал пальца Ах, вот как! Она успела забыть, насколько Таир упрямый и беспощадный ко всему, что стоит на пути. Перешагнет и не заметит. Вот как ее перешагнул однажды. Точнее, даже переехал поездом и не оглянулся. Обещай хотя бы просто подумать. А голос совсем не злой, наоборот. Такой просящий, да, но не униженно. Все равно звучаще внушительно. «Обещаю. Доволен? А же отпусти!» Взяла себя в руки Лера каким-то чудом. Даже нашла в себе силу вернуться в зал и попрощаться с детишками, родителями и заведующей. Каждый раз она уезжала из центра подавленной. Но в тот день... Ага, ее будто опять переехало железнодорожным составом. «Вот это дела!» Восхитилась Дмитриевна, когда они вместе с ней спустились в больничный двор. Намекала она понятно на что а вот Лере обсуждать произошедшее совсем не хотелось. Тут хотя бы в своей главе все уложить. Подкинешь меня к съемной, мне надо машину забрать и хозяевам вернуть ключи. Подкину, конечно. А какие план потом? Артема забрать. Может съездить на бабушкин квартиру, попытаюсь вызвать клининговую компанию, хотя вряд ли те работают на каникулах. Скажешь, тоже А вечеринок сейчас сколько? Работают как миленькие. Это у белых людей каникулы. Все остальные такой роскоши себе позволить не могут. Лера кивнула болванчиком. Классовая ненависть во всей красе, что называется. Дмитриевне только дай развить эту тему. Хотя обычно, для того, чтобы это сделать, ей не нужно какого-то особого повода. Она могла так лихо выкрутить разговор, что собеседник банально забывал, с чего вообще все началось. Но сейчас лучше об этом. Додумать свою мысль Лера не успела. Зазвонил телефон. Дмитриевна вопросительно вскинул брови. Так странно. Обычно Лере по работе звонили тысячу раз, и она без задней мысли принимала вызов. А в последние дни каждый звонок, будто по нервам, тупым лезвием. Исаев. Этому паразиту что опять надо? Сейчас и узнаем. Лера поежилась. Машина еще не успела толком прогреться. И бросила в трубку. Привет, паш «С Новым годом!» Тот хмыкнул. «И тебя?» «Чего звонишь?» «А я что, своей любимой жене и позвонить не имею права?» «Бывшей жене, Паш. Или ты не в курсе, что нас развели?» «Да вот, сообщили!» Злился он. Лера по голосу слышала, что злился. А еще, что накануне он пил. Может быть, много пил. Потому только сейчас опомнился. «И что, ты решил будто теперь будет по-твоему?» «Меня даже не вызывали в суд. Знаешь, что это означает? Что процедура не соблюдена. А это, в свою очередь, что я вполне могу все отыграть назад». В трубке послышалось какое-то шипение, будто черкнула спичка. «А просто прекратить этот весь маразм ты не можешь, Пашка?» Устало вздохнула Лера. «Зачем тебе это все? У нас сын. Ты о нем подумал? Как это отразится на Темке, а?» Да даже просто на твоей карьере как отразиться? Зачем тебе этот скандал? Тем более, что все равно ведь и разведут. Что бы ты ни делал. Ну, время я выиграю. Судя по звуку, Исаев глубоко затянулся. Лера прожила с ним столько лет, они столько всего пережили, что сейчас она могла его представить так явно, словно он стоял перед ней. Каждый жест, каждое его движение. Она верила, что он, может, тоже не рад, что все так сложилось и что он искренне сожалеет, и что, может, действительно любит ее какой-то своей уродливой любовью. Ей было даже немного жаль Пашку. Она, как никто, знала, как сильно на поведение взрослых влияют детские травмы. Паше в свое время приходилось несладко У него было ужасное детство, которое она бы врагу не пожелала, но... У каждого разумного человека когда-нибудь наступает тот предел, когда он понимает, что больше так продолжаться не может. И он начинает ломать себя и воспитывать сам. Или с точностью да наоборот. Его поглощает бездна. И если продолжать хвататься за такого человека, он утащит на дно обоих. Паша? Да. А давай встретимся? Поговорим. Только по-настоящему поговорим, а не так, как обычно, ладно? Ради Тёмки. Ты же не можешь каждый раз его воровать, если тебе что-то в голову стукнет. Нам нужно договориться и по поводу наших встреч, и вообще, по-хорошему. Что ж ты не поговорил со мной, когда то видео записывал? Я пыталась тысячу раз, Паша. Просто ты делал вид, что не понимаешь, чего я тебя хочу. А еще, наверное, никогда не думал, что я действительно пойду до конца. И поэтому никогда не собирался меняться. Я изменюсь. Прохрепил он. Лера провела по лбу рукой. На глазах выступили слезы. Где-то совсем рядом зашипела Дмитриевна. Отчаянно замахала руками, мол, ты что, совсем не ведись? А не собиралась вестись. Но также она знала, что абсолютно плохих людей не бывает. И ей было безумно жалко того хорошего мужчину, которого почти поглотила бездна. «Сообщи, когда мы сможем поговорить. Только без камеры, ладно?» «Ладно. И Лера...» «Да». «Как темка я...» Он ничего не понял. Спасибо, что люди отца оставили мне записку, что он с тобой. Я когда вернулся из бара был. А черт, это не телефонный разговор. Мы все обсудим на встрече, заверила Лера бывшего мужа, не став того управлять. Если он решил, что тёмку забрали люди ее отца, пусть так продолжает думать и дальше. Это безопаснее для всех. Лера сбросила вызов и сунула телефон в сумку. Ты спятила? Возмущенно уставилась на нее помощница. «Что?» «Спрашивают из пятила? Исаев тебе на уши мед льет, а ты и растаяла?» «Да нет же, господи, я просто хочу решить все по-человечески». «У тебя ничего не выйдет, если он разнюхает право с Суворовым. Не обманывай себя». «Нет никаких нас», — повысил голос Лера. И это было ей так несвойственно, что на секунду они с Дмитриевной застыли в тишине а потом она проворчала. «Да что ты! Ты кого сейчас хочешь в этом убедить?» На это Лера отвечать не стала. Новая встреча с Таиром, все, что он сказал, было так манка Хотя бы попробовать, никуда не спешить. Как оно? Когда снова рядом, когда снова вместе. Теперь уже во всем и до конца. «Ну как же страшно!» Как же шатко все, как будто между ними не новый мост протянулся, а тут старый и полуразрушенный, еще и с детства. Выплыл из прячущего его все это время тумана. Хочешь – иди, рискуй. Даже никаких предупреждающих табличек не надо. И так знаешь, что если доска под ногой проломится, дальше только бездна. Ты уже в нее падала в требезги, оземь. И от этого падения до сих пор иногда фантомные боли чувствуешь. «Не трави душу, Дмитриевна. Лучше поезжай. Дел не в проворот». А дело впрямь его целая пророва. Это позволило немного отвлечься. Клиниговые компании действительно наработали. В бабкину квартиру в центре Лера перебралась к концу следующего дня. Элеонора помогла перевести нехитрые пожитки. И даже Исаев смягчился. Приказал слугам собрать пару сумок с вещами для нее и сына. И сам привез их навстречу. Лера до последнего дергалась, боялась, что где-то в СМИ в репортаж из центра Но бог миловал. Его показали по каким-то региональным новостям в обеденное время, так что никакого резонанса сюжет не получил. Разговор с Исаевым вышел тяжелым, но все же после него у Леры осталось стойкое ощущение того, что он не безнадежен. До него что-то дошло. Уж бог его знает, что на это повлияло. Ее слова или слова отца, который тоже вмешался. Да и какая разница, если им удалось даже договориться о том, что тёмка будет жить с ней, и то, что Паша сможет навещать его, когда захочет. Их адвокатам оставалось лишь утрясти формальности. А это такая мелочь. В какой-то момент Лере начало казаться, что ее жизнь налаживается. Она обживалась на новом месте, она работала, а все свободное время проводила с сыном в тишине и покое. Она так давно мечтала об этой тишине, в которой сможет расслабиться, делать только то, что хочется ей, и не бояться. Утром и днем у Леры было столько хлопот, что о Таире она почти не думала. И только ночами, когда Темка засыпал в своей опечатанной по всем правилам комнате, ее одолевала тоска. Как преступница она прокручивала в голове свою новую встречу с Таиром. Все, что было, и все, что он ей сказал. И чувствовала, как шаткий мостик под ногами раскачивается от каждого даже самого легкого сквозняка. И Таир не добавлял ей спокойствия. Он вроде бы и ненавязчив, но в то же время твердо напоминал о себе. Маленьким букетиком маргариток, присланным с курьером. Коротким сообщением в WhatsApp. «Все время думаю о тебе». На которые она, не удержавшись, ответила. «Так уж все время». «Угу». Работа была столько, что еле ноги вылочу. Нет, чтобы ехать домой. А я опять сижу тут, как дурак. Что значит тут? Где тут? Лера выбралась из постели и на цыпочках подбежала к окну. Он же не мог быть здесь, правда? В такую холодину. Нет, нет, это бред. Таир для этого слишком гордый. Но время от времени у своего дома она замечала неприметный серый туарек. И что-то ей подсказывало. Она знает, кому принадлежит едва различимый затемнеющими стеклами силуэт. Так продолжалось несколько дней. Потом он пропал. И сколько лера не смотрела в окно, ничего не менялось. Она уже было решила, что и не было никакой машины. Когда та опять появилась. Было поздно. Тёмка уже спал, когда Туарек выехал во двор, осветив на секунду комнату лучами фар. Все парковочные места к тому времени были заняты. Поэтому водитель, кем бы он ни был, припарковался кое-как, перегородив проезд наверняка решив, что не задержится здесь надолго. Но почему-то именно в эту ночь Лера не могла его отпустить. Она взяла телефон и набрала короткое сообщение.